В том же разделе в «Модели интуитивных решений» описываются усложненные опыты, проведенные автором. Большому количеству взрослых, 600 человек, предлагалось решить задачу, названную «четыре точки». Страница 243. Ее формулировка. Даны «четыре точки». Требуется провести через эти четыре точки три прямые линии, не отрывая карандаша от бумаги, так чтобы карандаш обозвратился на исходную точку. Испытуемые подбирались из числа тех, кто не знал принципа решения задачи. Время для решения ограничивалось десятью минутами. Все, без исключения испытуемые, после ряда безуспешных попыток прекращали решение и признавали задачу нерешаемой. Для достижения успеха надо было вырваться за пределы участка плоскости, ограниченного точками, Однако это никому не приходило в голову. Все оставались внутри данного участка. А затем испытуемым предлагали подсказку. Они обучались правилам игры в хальму. Сообразно правилам этой игры, они должны были перескочить одним ходом белой фишки через три черных так, чтобы белая фишка возвратилась на прежнее место. Выполняя это действие, испытуемые прокладывали рукой маршрут, совпадающий со схемой решения задачи то есть соответствующее графическому выражению решение этой задачи, испытуемым давали и другие подсказки. Если такую подсказку давали до предъявления задачи, то успех был минимальным. Если после того, как испытуемый попадал в проблемную ситуацию и убеждался в бесплодности предпринятых попыток ее решить, задача решалась. Этот простой опыт говорит о том, что собственная трудность задачи Возникает по той причине, что ее условия непосредственно воспроизводят в прошлом опыте испытуемого чрезвычайно упроченные эмпирически обобщенные приемы объединения точек по кратчайшему расстоянию. Испытуемые как бы замыкаются на участке площади, ограниченном четырьмя точками, в то время как необходимо выйти из этого участка. Из опыта следует... Что благоприятные обстоятельства складываются тогда, когда испытуемый бесплодно отыскивает решение задачи исчерпывают исчерпывает неправильные приемы, но еще не достигает той стадии, на которой гаснет поисковая доминанта, то есть тогда, когда испытуемый теряет интерес к задаче, когда уже предпринимавшиеся и неудачные попытки повторяются, когда ситуация задачи перестает изменяться, и испытуемый признает задачу нерешаемой. Отсюда вывод что успех интуитивного решения зависит от того, насколько исследователю удалось освободиться от шаблона, убедиться в непригодности ранее известных путей и вместе с тем сохранить увлеченность проблемой, не признать ее нерешаемой. Подсказка оказывается решающей в освобождении от стандартных шаблонных ходов мысли. Конкретная форма подсказки, те конкретные предметы и явления, которые при этом используются, является несущественным обстоятельством. Важен ее общий смысл. Страница 244. Замысел подсказки должен быть воплощен в каких-то конкретных явлениях, но в каких именно, это не будет решающим фактором. Важность для интуиции подсказок, за которыми стоят аналогии общей схемы, Общие принципы решения задачи или проблемы ведет к определенным практическим рекомендациям. Субъекту, находящемуся в творческом поиске, необходимо стремиться не только к максимуму информации по своей специальности и по смежным дисциплинам, но и к расширению диапазона своих интересов, включая музыку, живопись, художественную, научно-фантастическую, детективную литературу, научно-популярные статьи, общественно-политические журналы, газеты. Чем шире будет диапазон интересов и кругозор личности, тем больше будет факторов для действия интуиции. Нужно иметь в виду также, что если для испытателя большой арсенал аналогий имеется в философии, то для философов для решения собственно философских проблем столь же плодотворно естественно-научное и общественно-научное знание. Полезными были бы работы психологов и физиологов, посвященные специальному исследованию факторов, благоприятствующих интуиции и наоборот тормозящих ее проявление. Американский физиолог У. Б. Кеннон отмечает, например, следующие неблагоприятные условия: умственное и физическое переутомление, раздражение по пустякам, шум, домашние денежные заботы, общая угнетенность, сильные эмоциональные переживания работая из-под палки, вынужденные перерывы в работе и просто тревога и опасения, связанные с ожиданием возможных перерывов. Ценными и поучительными являются наблюдение самих ученых за своим творчеством, наблюдение которого, к сожалению, имеется слишком мало. Выступая в ноябре 1891 года с речью, имевшей, между прочим, большой автобиографический интерес, немецкий физиолог Эгель Мгольц говорил, открываются, «признаюсь, мне всегда были приятны те области, где не имеешь надобности рассчитывать на помощь случая или счастливой мысли, но попадая довольно часто в то неприятное положение, где приходится ждать таких проблесков, я приобрел некоторый опыт насчет того, когда и где они ко мне являлись, опыт, который, быть может, пригодится другим». Эти счастливые наития нередко вторгаются в голову так тихо, что не сразу заметишь их значение. Иной раз только случайность укажет впоследствии, когда и при каких обстоятельствах они приходили, а не то мысль в голове, а откуда она, не знаешь сам. Но в других случаях мысль осеняет вас внезапно, без усилия, как вдохновение. Насколько могу судить по личному опыту, она никогда не рождается в усталом мозгу и никогда за письменным столом. Каждый раз мне приходилось сперва всячески переворачивать мою задачу на все лады, так что ее изгибы и сплетения залегали прочно в голове. А затем, когда прошло наступившее утомление, требовался часок полной телесной свежести и чувства спокойного благосостояния, и только тогда приходили хорошие идеи. Особенно охотно приходили они в часы неторопливого подъема по лесистым горам, в солнечный день. Малейшее количество спиртного напитка как бы отпугивало их прочь. Такие минуты плодотворного обилия мыслей были, конечно, очень отрадны. Менее приятно была оборотная сторона, когда спасительные мысли не являлись. Тогда по целым неделям, по целым месяцам я мучился над трудным вопросом. Кавычки закрыты, Гельмгольц. Г. Публичные лекции, читанные в Императорском Московском университете в пользу Гельмгольцевского фонда. Москва, 1982 год. Страницы 22-23. Римскими. Страница 245. Ознакомство с условиями формирования и проявления интуиции позволяет наметить и некоторые практические рекомендации. Нужно, однако, оговориться, что всякие рекомендации должны сообразовываться с индивидуальностью, с особенностями личности, иначе они могут нанести ущерб проявлению творческих способностей, и тем не менее рекомендации не бесполезны. Поскольку интуитивная работа мышления происходит в подсознательной сфере, продолжается даже при отключенности субъекта от проблемы, поскольку можно сделать вывод, что такое. Временное отключение может оказаться полезным. Ж. Адамар, например, советовал после первой серьезной работы над проблемой откладывать ее решение на некоторое время и заниматься другими проблемами. «Ученый, — говорил он, — может параллельно работать над несколькими проблемами, время от времени переходя от одной к другой для активации подсознательных механизмов мышления». Хорошим дополнением к этой рекомендации может быть совет Де Пойа. Лучше не откладывать в сторону нерешенную задачу без чувства хотя бы небольшого успеха, хоть какая-нибудь маленькая деталь должна быть улажена. Нужно уяснить себе какую-нибудь сторону вопроса к моменту, когда мы прекращаем работать над решением. Не следует переоценивать значение снов в проявлении интуиции – Тем не менее, приведенные выше фактов говорят в пользу внимательного отношения к их содержанию. Любопытно следующее свидетельство. Кавычки открываются. Профессор П. Н. Сакулин придает такое значение подсознательному творчеству во время сна, что он уже много лет засыпая, кладет около себя бумагу и карандаш, чтобы в случае, если он проснется ночью, и ему станет не давать спать какая-нибудь новая мысль, или ясная формулировка того, над чем он думал перед сном, или за более продолжительный промежуток времени до того, он мог немедленно набросать ее несколькими словами. Кавычки закрыты. Вейнберг Б.П. Опыт методики научной работы и подготовки к ней. Москва, 1958 год, страница 16. Страница 246 Разумеется, такое отношение к нам может быть сколь-нибудь полезным, если перед тем совершалась напряженная умственная работа над проблемой. Если этого нет, то никакой сон или длительное бодрствование в постели после пробуждения в ожидании озарения не приведут к открытию или изобретению. Нередки, как известно, например, в случаях с Теслой, Броуном, Гельмгольцем и другими, Идеи, появляющиеся во время прогулки, при чтении газеты и тому подобное. Это кажется парадоксальным. При интеллектуальной интуиции человек творит наиболее активно и результативно, когда отдыхает. Отмечая данный парадокс, Василев справедливо пишет, что противоречие это необъяснимо и недопустимо только с позиции одностороннего подхода, противопоставляющего сознательное подсознательному. Конкретное изучение механизма взаимодействия сознания с бессознательным и подсознательным может дать в руки ученых реальные средства управления процессом интуиции и существенно воздействовать на их творческую способность. Остановимся еще на одном гносеологическом вопросе на соотношении интуитивного и дискурсивного в познании. Из предыдущего материала видно, что эвристическая интуиция не существует в абсолютном отрыве от дискурсивного, логического. Дискурсивное предшествует интуитивному, выступает обязательным общим условием формирования и проявления интуиции в сфере сознания. Логическое, как мыслительное, имеет место и на уровне подсознательного и включается в механизм самого интуитивного процесса. Дискурсивное должно дополнять совершившуюся интуицию, следовать за ней. Чем вызвана необходимость завершения интуитивного дискурсивным, вероятностным характером результата интуиции? Исследователи отмечают, что интуитивная способность образовалась, по-видимому, в результате длительного развития живых организмов, вследствие необходимости принимать решения при неполной информации о событиях. И способность интуитивно познавать можно расценивать как вероятностный ответ на вероятностные условия среды. С этой точки зрения, поскольку ученому для совершения открытия даны не все посылки и средства, постольку он осуществляет именно вероятностный выбор. Страница 247. Курсив. А вероятностный характер интуиции означает для человека как возможность получения истинного знания, так и опасность иметь ошибочное, неистинное знание. Конец курсива. Английский физик Майкл Фарадей, известный своими работами в области электричества, магнетизма и электрохимии, писал, что никто не подозревает, сколько догадок и теорий, возникающих в голове исследователя, уничтожается его собственной критикой. И едва ли одна десятая часть всех его предположений и надежд осуществляется. Возникшая в голове ученого или конструктора догадка должна быть проверена. Проверка же гипотезы, как мы знаем, осуществляется в практике научного исследования. Кавычки открыты. Интуиции бывает достаточно для усмотрения истины, но ее недостаточно, чтобы убедить в этой истине других и самого себя, а для этого необходимо доказательство. Кавычки закрыты, философ... философский энциклопедический словарь «Москва», 1989 год, страница 222. Доказательство, в широком смысле, включает в себя обращение к чувственным восприятиям некоторых физических предметов и явлений, а также логические рассуждения, аргументы. В дедуктивных науках логики, математики, в некоторых разделах теоретической физики – Доказательство представляет собой цепочки умозаключений, ведущих от истинных посылок к доказываемым тезисам. Без логических рассуждений, опирающихся на закон достаточного основания, невозможно прийти к установлению истинности выдвигаемого положения. Об этом плане звучит как афоризм обысказывания, принадлежащее французскому математику и методологу науки Анри Пуанкаре. Кавычки открыты. Логика которая одна может дать достоверность, есть орудие доказательства. Интуиция есть орудие изобретения. Кавычки закрыты. Пуанкаре А. Ценность науки. Москва, 1913 год. Страница 23. Пуанкаре подчеркивал, что в науке логика и интуиция играют каждой свою необходимую роль, обе они неизбежны. Спрашивается, как же выглядит процесс движения знания, прерывно или непрерывно? Если брать развитие науки в целом, то очевидно, что в этом общем потоке прерывности, обозначаемые на индивидном уровне интуитивными скачками, не дают о себе знать. Здесь свои скачки, называемые революциями в науке. Но для отдельных ученых процесс развития познания в их области научного исследования предстает по-другому – Знание развивается скачкообразно, с перерывами, с логическими вакуумами, но, с другой стороны, оно развивается без скачков, поскольку следующее за каждым озарением логическая мысль методично и направленно заполняет логический вакуум. С точки зрения индивида развитие знания есть единство прерывности и непрерывности, единство постепенности и скачка. Страница 248 В данном аспекте творчество выступает как единство рационального и иррационального. Творчество, кавычки открываются, не противоположно рациональности, а является ее естественным и необходимым дополнением. Одно без другого просто не могло бы существовать. Творчество поэтому не иррационально, то есть не враждебно рациональности, не антирационально, как думали многие мыслители прошлого. Напротив. Творчество, протекая подсознательно или бессознательно, не подчиняясь определенным правилам и стандартам, в конечном счете на уровне результатов может быть консолидировано с рациональной деятельностью, включено в нее, может стать ее составной частью или в ряде случаев привести к созданию новых видов рациональной деятельности. Кавычки закрыты. Сборник. Введение в философию. Том 2. Москва. 1989 год, страница 345 В истории философии проблеме интуиции уделялось большое внимание. Без нее не мыслили себе творчество ни Платон, ни Аристотель. Различие между ними заключалось лишь в трактовке интуиции. Философы нового времени, разрабатывавшие методы рационального познания природы, тоже не могли не отметить важного значения интуиции. Рене Декарт, например, считал что разумное познание, пройдя через чистилище методического сомнения, сопряжено с интуицией, дающей первые принципы, из которых затем выводится все остальное знание путем дедукции. Кавычки открываются. «Положения, непосредственно вытекающие из первого принципа, можно сказать, познаются, — писал он, — как интуитивным, так и дедуктивным путем, а в зависимости от способа их рассмотрения — Сами же принципы только интуитивным, как и наоборот, отдельные их следствия только дедуктивным путем. Кавычки закрыты. Декарт. Избранные произведения. Москва. 1950 год. Страница, 88-я. Большое значение проблеме интуиции придавал Андрей Бергсон. Он, в частности, обратил внимание на философскую интуицию, посвятив ей специальную работу – Обышла на русском языке в 1911 году. Интуицию он связал с инстинктом, с познанием живого, изменчивого, с синтезом, а логическое с интеллектом, с анализом. По его мнению, логика торжествует в науке, которая имеет своим предметом твердые тела. Связывая интуицию с получением нового знания в форме чувственных и понятийных образов, он сделал ряд тонких наблюдений. Вместе с тем у него можно заметить его излишнее жесткое противопоставление интуиции логике. Не следует не переоценивать интуицию, не игнорировать ее роль в познании, дискурсивное и интуитивное, специфические и дополняющие друг друга средства познания. Конец десятой главы